Часть третья. Новое начало. Глава 41 Серая полоса. Вот оно. Свершилась белая полоса, задавалась вопросами Женя, рисуя на альбомном листе карандашом план своей квартиры. Сидела на своем любимом лимонно-желтом диване, да все судила-рядила, куда будет расставлять детские штучки. в бытность бьюти блогерства она имела дело с огромным количеством девушек коллег которые выходили замуж беременели заводили аккаунты вста instagram посвященные материнству дружила с ними лайкала их посты и даже читала поэтому знала что современному ребенку нужно и дальше шел список из тысячи и одной вещи без которой ну совершенно никак и ни при каких обстоятельствах нельзя обойтись люлька Кроватка, комод, пеленальный столик, ящик для игрушек, коробки памперсов, полка для пеленок и так далее и тому подобное. «Куда я все это помещу?» — это был ее первый вопрос. Женя отложила альбом с карандашом, принялась мерить гостиную шагами. Походив, подумав, поискав варианты, она задалась вторым. «Как я все это детское приданное оплачу?» Она же только начала учиться таргетингу. Ей е щ е предстояло оплатить курсы. А кроме этого ведь надо было что-то есть, платить за коммуналку, интернет и опять же так далее и тому подобное. е щ е походила, п о м о з г о в а л а задалась третьим вопросом. Реально ли нужно в с е это детское барахло? Она п о м н и л а детство Лизы. Сестра младше на 5 лет. и Женя фактически работала ее бессменной няней. Так вот, у Лизы не было никаких развивающих ковриков, ящиков с игрушками, комода, и у нее самой этого добра тоже не было. Но для собственного ребенка хотелось всего самого лучшего. Да побольше. «Так, выдохни!» — приказала она самой себе. Включила на ноутбуке видео-йоги для беременных. Сделала несколько расслабляющих движений, и мир заиграл новыми красками. Решила, заранее ничего покупать не будет, станет приобретать по мере надобности и возможности. Рановато начала сходить с ума. Для этого еще масса времени. Я мечтала о ребенке, я ребенка получила. С – справедливость, а остальное как-нибудь решится. Пусть будущее м а т е р и н с т в о началось и близко не так, как мечталось в юности, но все же свершилось. Женя станет мамочкой, и уже одно это делало ее счастливой. Предпочла концентрироваться на этом. Сейчас вообще главное здоровье. Им-то и собралась заниматься в первую очередь. Жене очень повезло. Оказалось, ее гинеколог – отзывчивая личность. Накануне вечером она дала ей подробную консультацию по телефону, успокоила будущую мамочку, сказала, что волноваться о выкидаже не стоит и что появление небольших кровянистых выделений в самом начале беременности не такое уж редкое явление, но на прием ее тут же записала. Сегодня Женя надлежало идти на консультацию самый первый раз. а д р у г и предупредили – Очень важно находиться под наблюдением врача с самого начала. Да и сама Женя была в предвкушении. Интересно же знать, чего ждать, чего опасаться, чему радоваться. Уже собралась на выход, как вдруг телефон запеликал сообщением. Женя провела по экрану пальцем, открыла и тут же пожалела. С неизвестного номера ей писали. «Ты сделаешь аборт». Не спрашивали, а именно утверждали. Или приказывали. Кому ее маленький кроха успел помешать? Ведь еще не родился даже. Выходить из дома резко расхотелось.